То, как Генка, прекрасно ее знавший и считавшийся другом, отреагировал на статью, сбило с толку. Что же тогда думают другие, кто с ней не знаком? Неужели она совершила очередную ошибку и как-то не так подала материал? Надо срочно войти в сеть. Но с интернетом ничего не получилось. Видно, на счету закончились деньги. Переехав к Вадиму, она его не пополняла. И я не собираюсь ничего рекламировать, — зажав ухом трубку, добавила она. — А что ж ты будешь делать? Сидеть дома с твоим характером? Смерти подобно? — Не волнуйся, не умру. Отстраненно холодно парировала Катя. В школу пойду работать, как мама. Неожиданно, даже для себя самой, Нашла на выход. В разговоре возникла недолгая пауза. — Шутишь? С твоим-то опытом? — Какая школа? — Обыкновенная. Общеобразовательная. На элитную не претендую. — Серьезно? С твоим-то именем пришел черед растеряться Вессенбергу? — Серьезней некуда. Еще раз повторяю, если не понял. Я ушла из журналистики и хочу начать жить сначала. Надеюсь, что, когда верну себе прежнюю фамилию, о журналистике проскуренной все забудут. Для меня ты никогда ею не была. Для меня ты была и есть Евсеева. Помнишь, как мы тебя Ксивой звали? А ты злилась. Попытался перевести разговор на шутливый лад. Дессенберг. «Ладно, ковать, так и быть». Не буду я тебя больше донимать. Давай о другом поговорим. посерьезнел он. Знаешь, какая у меня первая мысль возникла, когда прочитал? Что ты подумала над моим предложением и решилась? На что решилась? Каким предложением? Раздосадованная отсутствием интернета, не поняла Катя. Ясно. Вздохнул он после недолгого молчания. Тогда оставлю вопрос иначе. Ты не думала переехать куда-нибудь? Начинать жизнь с нуля на новом месте гораздо проще, поверь. Например, все с той же Германии, Это не для меня. Пусть моя родина и уродина, но я ее люблю. Здесь я реально тебе могу помочь. И с работой тоже. Пропустил он ее ответ мимо ушей. Я немецкого не знаю. Ты что, забыл? На начальном этапе это не важно. Здесь полно русскоязычных изданий, телеканалы, опять же. Специалисты твоего уровня всегда нужны. Немного осмотришься, проникнешься местным колоритом — мы вперед. — Для меня твое вперед в данной ситуации — шаг назад, — устала заметила Катя. — Ну почему ты никак не хочешь меня понять? В одну и ту же воду дважды не входят. Что здесь, что там, что на другом конце земного шара? Журналистика меня больше не интересует. Это первое. Второе и самое главное на сегодняшний день. Я не могу оставить отца. А уж тем более сейчас, когда он в больнице в прединфарктном состоянии. Я не знал, что он болен. Ты об этом ничего не говорила, — слегка растерялся Генрих. Я и сама не знала. В пятницу скорая забрала, вот все и открылось. Так что не до переездов мне. Ну, это вопрос легко решаемый. Тут же нашелся он. Устроишь свою жизнь, позовешь отца. Это не проблема, вопрос времени, и с лечением можно будет здесь все решить. Катя тяжело вздохнула. Похоже, разговор с Геной складывался, как у слепого с глухим. «Ген, я знаю своего отца. Он никогда и никуда не поедет, так что давай закроем тему переезда. И вообще, если честно, ничего не имею против тех, кто ищет райской жизни за три девять земель. Но я живу по другому принципу, где родился, там и пригодился». Только нечто из ряда вон выходящее может меня сдвинуть с места. «Никогда не говори «никогда»» — упрямо стоял на своем Вессенберг. «Тогда уж честность за честность. Неужели непонятно, что я хочу, чтобы ты была рядом, чтобы мы были вместе, вместе с твоим отцом, с твоей мачехой, да с кем угодно, Гена?» «Я люблю». «Другого человека!» — тихо произнесла Катя. «То есть я люблю другого человека!» — чуть громче повторила она. На этот раз пауза продлилась еще дольше. «Ясно. Не вовремя я позвонил. Выдавил он огорошенный». Почему-то я так и подумал, когда первый раз услышал, что ты собралась разводиться. Показалось, будто что-то договариваешь. Тебе в самом деле показалось. Я полюбила этого человека после того, как подала на развод. — А он тебя любит? — после раздумья спросил Вессенберг. — На сегодняшний день для меня это не актуально. — Почему? потому что мы расстались. Вот как! В таком случае я даже не буду спрашивать, кто он и что собой представляет, — Повеселел Генрих. Влюбленность — это мимолетное увлечение. Пройдет. Считай, что я этого не слышал. Ладно, мне тут надо по делам. В общем, ты меня, конечно, отчасти расстроила, но я готов ждать дальше. Надежда умирает последней. «Все, я побежал. Пока!» Словно боясь услышать еще что-то не очень приятное, быстро окончил он разговор. «Пока!» Катя вернула трубку на место и задумалась. «Ничего ты, Генка, не понимаешь в законах времени и в бесконечности тоже. Невлюбленность — это...» Вздохнула она, а поздравить меня в итоге забыл. — Ну, с днем рождения вас, Екатерина Александровна! — Я сама себя поздравлю и итоги подведу, — вспомнила она строчки своего же стихотворения. — Пора чего-то поесть, — прислушалась она к желудку, настойчиво подававшему сигналы голода. Тут же снова зазвонил телефон. На сей раз это действительно был потюня. — Привет! Слава богу, нашлась! — облегченно выдохнул он. — С днем рождения тебя! — Спасибо! — Спасибо! — хмыкнул он. В прямом и в переносном смысле — с днем рождения или возрождения. Я вчера полгорода перевернул, не знал, где тебя искать. Иначе кала дважды был, ни тебя, ни машины. Боялся утром сводки милицейские читать. — А что так? — На самоубийцу вроде не похожа, Еще как похоже. Хотя, если сказать точнее, на камикадзе, — угрюмо заметил он. — Ты в интернет давно заглядывала? — Свой блог. Не возникало желания почитать? — У меня интернет не работает. К тому же была уверена, что блог еще вчера удалили. — Как же! Попробуй его теперь удали. — усмехнулся Венечка. — Разве что вместе с газетой. — У нас благодаря твоей странице рейтинг до небес подскочил. Самая читаемая газета за последние двое суток. Народ жалуется, что сайт тормозит, медленно открывается из-за наплыва посетителей. Майков только что заходил. Судя по статистике, тебя полмира читает. Россия, Украина, Германия, Америка — Статистика зашкаливает. Народ бросился все твои публикации изучать. Не удивлюсь, если кому-то придет в голову выдвинуть тебя на журналистскую премию. — Ты загнул, Венечка, — грустно улыбнулась Катя. — Вот так вот. Век живи, век учись. Можно всю жизнь чего-то там кропать, и никто твоей фамилии не запомнит. А можно одномоментно стать звездой. Со вчерашнего вечера даже форум открыли. Протестуют против увольнения. Кто протестует? Кто-кто? Читатели, народ. Что удивительно, даже журналисты тебя поддерживают. Есть, конечно, те, кто язвит, но в общей массе они погоды не делают. Быстро затыкаются, вернее, их затыкают твои сторонники. Представляю, что начнется, когда сегодняшний номер прочитают. А что там? Твоя статья и послесловие практически без купюр марья ивановна только слегка подкорректировала марья Иванна? она выздоровела любаша ее вызвала что то как не знаю только та сразу после ее звонка прибежала сделала и заплаканная до вечера ходила нам тут всем вчера в пору было зарыдать такой сырбор разгорелся не передать из за статьи Тихо уточнила Катя. А из-за чего ж еще? В редакцию из других газет три звонили, спрашивали, будем ли печатать. Никто не знал, что ответить. Жорж -сан даже планерку отменила. Закрылась в кабинете. Все кому-то названивала, с кем-то советовалась. А затем приказала передвинуть материал о колонии на четверг, а в номер дать статью о профессоре. А выпускающим кто был? Росомахин. До последнего момента ждал. Все бормотал. Правильно, Катька делает, что уходит и концы обрубает. Мол, ты слишком тонкая натура. Не выжить тебе здесь. Признался, что по молодости не раз пытался порвать журналистикой, но возвращался. О чем до сих пор периодически сожалеет Кать. Вот если между нами ты куда собралась переходить? Никто не поверит, что ты решила остаться без работы. Вчера вдруг все вспомнили о слухах месячной давности, Тебя то ли в Москву позвали, то ли в Германию. И по всем законам жанра ты обязана была громко хлопнуть дверью, что ты и сделала. этокий пиар-грохот. Так куда лыжа навострила, признавайся? И ты туда же, — тяжело вздохнула Катя. Ну почему всем так хочется меня куда-нибудь отправить, трудоустроить? А почему бы и нет? Тем более... Там у тебя друг-однокурсник, сама рассказывала. Поможет. Если выгорит, перетянешь и меня. Я здесь больше не могу. Так все задрало. И страна, и экономика, и жены, и дети. Германия, конечно, предпочтительней. Германия, это Германия. Как скажешь, согласилась Катя. Настроение, которого в общем-то и не было, испарилось окончательно. Как и эмоции. О чем здесь спорить? Что доказывать, если уж и Патюня друг ничего не понял, чего ждать от других? Неужели мир настолько погряз в меркантильности, что в поступке по зову совести каждый норовит отыскать скрытый смысл? Для полноты картины можешь добавить, что замуж туда собралась, усмехнулась она. Судя по всему, К подобному вопросу ей теперь придется привыкать. Объяснять каждому, что ушла в никуда глупо, все равно не поймут и не поверят. Но за Веню было обидно до глубины души.